Глава 23. Сумерки вечернего города завораживали. Пусть у нас и не мегаполис, как Москва или Питер, но улицы, освещенные разноцветными огнями вывесок, скверы, укрытые романтичным полумраком, все это заставляло сердце биться сильнее, сегодня особенно. я никак не могла понять, в чем дело. Мне не хватало воздуха. Хотелось выскочить из такси и просто стоять глядя на небо и дышать полной грудью. Мы подъезжали к клубу, где меня уже заждались. Моя привычная компания. Каринка, девчонки, ребята. Наверняка Градов. Артема сегодня со мной нет. Он решил остаться дома. Кажется, ему не понравились мои друзья, но он об этом деликатно умалчивал. Поэтому я собралась и отправилась одна. Вечер обещал быть насыщенным. Приехал один из братьев Карины, Значит, будет весело и интересно. Я смотрела на пустынные, припорошенные ноябрьским снегом улицы и не могла отделаться от ощущения неправильности. Грудь сдавила от того, что я не там, где хочу быть, и не с теми людьми. Такси притормозило у входа в клуб. На крыльце толпа молодежи. Кто просто разговаривал, кто курил. Чуть подальше в тени обжималась влюбленная парочка. Смотрела на них растерянным взглядом, пока, наконец... Из задумчивости не выдернул нетерпеливый голос таксиста, повторившего стоимость поездки. Да, конечно. Растерянно открыла сумочку, достала деньги и протянула ему. Едва коснулась ногой асфальта, как меня пробрала нервная дрожь и понимание, что я не хочу туда идти. Не хочу и все. Замерла, тяжело сглатывая, и медленно села обратно. Водитель вопросительно смотрел на меня в зеркало заднего вида, но молчал. Достала тысячу рублей и протянула ему. Куда? Никуда, просто по городу. Для таксистов, наверное, привычное дело, когда попадаются вот такие странные пассажиры, которые сами не знают, чего хотят. Мы колесили по вечерним улицам почти час, после чего я признала себе, что единственное место, где мне хочется сейчас быть, это дом. А единственный человек, которого хочу видеть, Артём. Попросила таксиста отвезти меня в то место, из которого забирал, и на душе стало спокойно. «Все так, как и должно быть. Все правильно». Тихо вошла в квартиру, прислушиваясь. Тишина полная, но в гостиной свет. Пошла туда и обнаружила Зорина в наушниках с ноутбуком на коленях. Несколько минут просто смотрела на него, привалившись к косяку. В голове полный бедлам. Мое привычное состояние в последние дни. Со мной что-то происходило, что-то непонятное, странное, заставлявшее кровь шуметь в висках, закусывать губы и испуганно замирать. Хотя вру, страха не было, только тягучие ощущения, заполнявшие каждую клеточку, гулкой тяжести оседавшие в груди. Внутри будто что-то ломалось, рассыпалось в пепел, и на освободившемся месте Рождалось нечто новое, чему я не могла дать определение. Подойдя ближе к Зорину, присела позади него на корточки, закрыла ему глаза ладошками. От неожиданности вздрогнул, замер на миг, а потом хитро спросил, «Лена? Или нет, больше похожа на Катю?» Усмехаясь, пихнула его в плечо и поднялась. Артем стащил с головы наушники, оставив их болтаться на шее, слегка удивленно посмотрел на меня. «Ты же в клуб ушла!» Я передумала. Одной рукой прикрыла ноутбук, сдвинув его в сторону, и забралась к мужу на колени. Тёма молча наблюдал за моими действиями. Я устроилась поудобнее и от удовольствия закрыла глаза, понимая, что нахожусь именно там, где надо. Зорин даже, если и был удивлен моим странным поведением, то не показывал этого. Одной рукой обнимал меня за талию, а второй зарылся в мои волосы, притягивая к себе еще ближе. Так и сидели, прислушиваясь друг к другу, прижимаясь, и казалось, что никого больше на белом свете и нет. Это странно, непонятно, это пугало, но вместе с тем наполняло душу каким-то светлым умиротворением. Мне хорошо, я счастлива. «Ну и чем займемся?» – спросил Артем спустя некоторое время. «Я не знаю». Равнодушно пожала плечами. Мне все равно, лишь бы с ним. Чем хочешь? Раз уж ты столько времени потратила на сборы, то пойдем сходим куда-нибудь. Пойдем, согласилась с радостью. Если бы он предложил просто остаться дома и смотреть телевизор, моя реакция была бы такой же. Пока Зорин собирался, я ждала его на диване, обхватив себя за плечи от того, что дрожало. Мелко-мелко, как промокший под дождем мышонок. И в животе тугим узлом скручивалось непонятное ощущение. Словно толпа мурашек, но не снаружи, а внутри. «Знаю», звучит глупо, но по-другому не могла описать это чувство. Вспомнилась фраза про бабочек в животе. Может, это они и есть? Через пятнадцать минут уже ехали на такси в клуб, о котором я раньше и не знала. Артём прочитал в сети, что там сегодня какая-то тематическая вечеринка. И мы решили посмотреть, что это такое. Стоило оказаться внутри... И мы погрузились в атмосферу всеобщего веселья. Залы сцена были оформлены в североафриканском стиле: восточный колорит, арабские замиксованные мелодии, толпа шумных людей. Мне весело про Артема вообще молчу. Он в такой обстановке, как рыба в воде. Мимо прошли двое парней в одних джинсах. Спины и грудь расписаны замысловатыми узорами. Белая краска светилась в ультрафиолете. Красиво, таинственно. Я проводил их заинтересованным взглядом, и тёмко бодро сказал «Хочу себе такое», кивнул на разукрашенных парней. Кто бы сомневался. Мы пошли искать место, где можно было обзавестись рисунком, и нашли его в одном из небольших зальчиков. Крошечная стойка с вывеской «Боди-арт». Рядом с ней девушка, на вид самая настоящая художница. Джинсовые, местами с заляпанной краской комбинезон, хвост на макушке, запасная кисточка за ухом. Она увлеченно разрисовывала молодому человеку плечо. Вокруг собралась толпа любопытных. Кто-то комментировал, кто-то фотографировал. Темка бесцеремонно протиснулся ближе, протащив меня за собой. И когда художница освободилась, сделал шаг вперед. Она пытливо пробежалась по нему оценивающим взглядом и спросила. «Где рисуем?» «Везде». «Максималист, блин!» Подцепив джемпер, Артем стянул его через голову и обвязал рукава вокруг пояса. «Готов», — сообщил с улыбкой. Девушка обошла его, рассматривая со всех сторон, удовлетворенно кивнула и направилась к стойке за красками. Рядом со мной стояли две ярко накрашенные и вызывающие одетые девицы. Потом заметил их жадные взгляды, направленные на моего Артема. «Я бы на таком холсте тоже с удовольствием порисовала», — вздохнула одна из них, не отрывая горящего взгляда от Темкиной груди постепенно скользя вниз. Я моментально подобралась, сделала шаг к ней и, склонившись к уху, многообещающе сказала. «Еще слово, и я тебе все кисточки переломаю и засуну так глубоко, что не достанешь». «Чего?» Начала была она нахально, но наткнулась на мой взгляд и замолкла. «Не знаю, что девица в нем увидела, но отступила» просто кивнув головой. О, черт! Когда я успела превратиться в ревнивую Мегеру, готовую порвать любую особь женского пола, посмотревшую в сторону Зорина? Тот факт, что ревную его, уже и не пыталась отрицать. Артем, тем временем, не заметив моих агрессивных наездов на посторонних, поставил руки на пояс, вокруг него порхала художница, умело накладывая разноцветные мазки. Девчонки надо отдать должное. Смотрела на него исключительно с профессиональным интересом. Никаких томных вздохов или улыбок. Для нее Зорин просто благодатный материал. Наконец она закончила. Артем повернулся вокруг своей оси, демонстрируя художество. И все вокруг одобрительно захлопали. А я смотрела на него и не могла глаз отвести, чувствуя, как внутри что-то перестраивается, меняется. А еще невольно вспомнила его художество, когда болела ветрянкой. И рассеянно улыбнулась. Мы вернулись в зал, где играла громкая музыка. Темка предложил что-нибудь выпить, но я лишь отрицательно покачала головой. Мне и так хорошо. Весело, комфортно. Да еще в груди чувство, будто гудят высоковольтные провода. Артем тоже ограничился минералкой. Отличная вечеринка. Давно я не попадала на такое заводное мероприятие. Танцевали до упада. И вдвоем, и в каких-то безумных хороводах. Я скромничала, а Зорин участвовал в конкурсах, выиграв какие-то сертификаты, дипломы и прочую ерунду. Тёмке всё нравилось. Улыбка от уха до уха, в глазах огонь, а у меня щемило в груди. Мне кажется, к концу вечера его уже знали все в зале, потому что Артём был везде. Отрывался по полной. А я смотрела на него с каким-то щенячьим восторгом, молясь о том, чтобы он этого не заметил. Нечего, а то возгордится еще. Нос к потолку задирать начнет. Хотя, если уж быть честной с собой, гордиться было чем. Человек настолько открыто наслаждался жизнью, каждой ее секундой, что становилось по-доброму завидно. И, наверное, не только мне. Потому что каждый раз, как ведущий вытаскивал его на сцену, Зал начинал гудеть. Я никогда еще не видела людей настолько уверенных в себе, без позерства, без снисходительных взглядов на окружающих, таких, чтобы не боялись выглядеть смешно в глазах толпы, не смущались и в любой ситуации были верны себе. Зорин, исключение из правил, уникальный экземпляр. Нонсенс. Если бы я его не знала, то ни за что не поверила бы, что такой парень существует. А он не просто существует. Он живет со мной, спит со мной. У нас с ним на двоих одна фамилия. Мой. Господи, я что, восхищаюсь им? Похоже, мир все-таки сошел с ума. И я вместе с ним. Под конец заиграла красивая мелодия. Собралась вся подтанцовка. Ведущий пригласил желающих присоединиться. На сцену мало кому хватило пороху вылезти. Зорин не в счет, он уже там. Откуда в нем столько энергии? Я стояла у самой сцены, заливисто смеялась и хлопала в ладоши, время от времени издавая одобрительные вопли. Пока в один прекрасный момент Артем не оказался совсем рядом к краю и протянул мне руку, явно предлагая следовать за ним. В растерянности замерла, глядя в зеленые глаза. Он улыбался, делая приглашающий жест, и я, как зачарованная, протянула ему руку. Мгновение, и я уже стояла на сцене, даже не заметив, как он меня поднял и поставил рядом. «Просто расслабься и слушай музыку», — прокричал на ухо и увлек за собой. И я доверилась ему. Отбросила в сторону все ограничения, все замашки снежной королевы, которая должна быть всегда и во всем идеальна, всегда лучше всех, и просто пошла за ним. Он набалденно двигался, так, будто всю жизнь только этим и занимался. В его руках мое стеснение куда-то ушло, потому что я знала наверняка, что бы ни случилось, он удержит. Домой приехали около двух ночи, усталые, возбужденные и безумно довольные. Пока разбирала кровать, темка залез в душ смыть с себя творчество клубной художницы. Спустя несколько минут к нему присоединилась и я. «Отличное продолжение, отличного вечера». Только вот в груди будто штырь раскаленный и никак от него не избавиться. Я уже не пыталась, махнула рукой на это бесполезное занятие. Мне бы просто понять, что же так жжет изнутри. Не спалось. Казалось, стены давят, лишая кислорода. Слышала размеренное дыхание спящего рядом Артема, непроизвольно пыталась подстроиться под него и начала задыхаться еще больше. Сна не в одном глазу. А лежать просто так не могла. Меня словно что-то подталкивало изнутри, вынуждая подняться. Устав сопротивляться этому, встала и побрела в кухню. Налив стакан воды, подошла к окну. Меня обволакивала настолько пронзительная тишина, что я слышала взмах собственных ресниц. На улице шел снег. Мело так, будто зима уже давно вступила в свои права. Беспорядочный танец крупных снежинок завораживал, и я стояла у окна, потеряв счет времени. Земли из-за снегопада не видно, соседних домов тоже, словно кроме меня никого больше не существует. Странное чувство, пугающее и одновременно умиротворяющее. Я будто потерялась и не знала куда идти, не понимала себя не понимала, что со мной творилось. Просто стояла и смотрела на снег за окном. «Кристин?» Раздался сонный, хриплый голос. «Ты чего здесь делаешь?» «Ничего. Просто стою», прошептала в ответ. «Свет не включай. И так хорошо». Зорин, потирая лицо руками и отчаянно зевая, подошел остановился рядом и тоже посмотрел в окно. Стояли бок о бок, молчали. «У меня ком в горле». Во рту пересохло. «Почему не спишь?» – тихо спросил он. «Не хочу», – пожала плечами. «Не идет сон». Перегуляла. Он отступил на пару шагов и прислонился к краю стола. «Наверное», – ответил растерянно, понимая, что причина не в этом. Она в другом. На самом деле все гораздо проще. Артем взял меня за запястье и притянул к себе. Сопротивляться даже и не думала. С удовольствием прижалась к нему спиной, чувствуя, как он нежно обнимает. Прикрыв глаза, откинулась ему на грудь, не отрывая взгляда от окна. Тема уперся подбородком мне в макушку, сцепив руки на моем животе. Накрыла их ладонями, чуть поглаживая большими пальцами. Внутри все сводило, будто внутренности наливались свинцом. Сердце распирало грудную клетку, ломило зубы. Судорожно втянуло воздух в легкие. Пытаясь сделать это как можно тише, не вышло. Артем заметил мое странное состояние. Тин, ты чего? Лишь отрицательно мотала головой. Что отрицаю? Непонятно. Чувствуя влагу на щеках, подрагивающими пальцами провела по гладкой коже, с удивлением понимая, что это слезы. Мои слезы. Я не плакала. Даже не хотела плакать. Но соленые капли упорно ползли по щекам. «Кристин!» – настороженно позвал Артём, и от его голоса, будто сорвалась вниз по закрученной спирали на американских горках. Все хорошо!» – чуть слышно ответила, растворяясь в его руках. «Тебя трясет. Заболела?» «Да!» – закусив губов, вдыхала полной грудью, вбирая в себя его запах «тепло» и смиряясь с очевидным «тобой». Почувствовала, как напряглись его руки на моем животе. Зорин замер, задержав дыхание, но не проронил ни слова. А я дышала так, будто прибежала стометровку. Никогда не говорила такие вещи и понятия не имела, как это делается. Но чувствовала, что сейчас самое время. Тём начала тихо и даже как-то жалобно. Нервно сглотнула, облизывая внезапно пересохшие губы. — По-моему, я тебя люблю. Под конец фразы голос совсем пропал, но он все прекрасно слышал, судя по тому, как шумно втянул в легкий воздух. Внутри будто взрыв, и нет слов, чтобы описать жгучие ощущения, расползавшиеся по венам, проникавшее в каждую клетку тела. Чуть ли не до крови закусила губу, не отводя взгляда от снега за окном. Тело будто парализовано, налито свинцовой тяжестью. «Не скажу, что я в этот момент счастлива и готова скакать от радости. Мне страшно до да жути, потому что впервые в жизни стояла перед человеком, полностью обнажив свои чувства. Никаких масок, игр, ничего. Просто душа распашку, Будто держу в дрожащих руках свое сердце и протягиваю ему. Обречённость. Да, именно так. Чувствовала, как дрожал подбородок и сводила зубы от эмоций» раздиравших изнутри, все в груди замерло и разлетелось на осколки, отдавая щемящей болью. И перед глазами тот лихой парень с третьего курса, который не давал прохода, которого я была готова придушить, лишь бы иметь возможность спокойно вздохнуть. А оно вон как повернулось. Я его люблю. Вот и все. Конец играм. Кристина Антина окончательно исчезла Растворившись в его крепких руках, осталась только Кристина Зорина. «И я тебя!» Скорее почувствовала кожей, чем услышала его ответ. Ощущала его дыхание на макушке, биение его сердца. И обреченность потихоньку притуплялась, становясь прозрачной, уступив место спокойствию. «Я приняла свои чувства. Они часть меня. И уже никуда от них не спрятаться, не сбежать». «Да, я и не хотела этого. Мое место здесь, рядом с ним». Так и стояли, молча наблюдая за снегом, окутанные тишиной. Артём меня обнимал, а я прижималась к его груди. «И нам никого не надо. У нас свой мир, своя вселенная, где только мы и больше никого».